Глава 10. Император Тибальт VII откинулся в своем персональном гравитационном кресле в окружении роскошного стола сандалового дерева. Кондиционер нагонял воздух, пропитанный ароматом жасмина, а солнце проникало своими лучами сквозь хрустальный потолок. Нежные переливы приглушенно звучащей симфонии успокаивали его. В задумчивости он начал покусывать большой палец, просматривая присланный факс. Послышалось ритуальное приветствие или такка. Тибальд улыбнулся. «Как я соскучился по тебе, моя хитренькая лисичка! Ни разу не развлекался как следует в твое отсутствие. Наслаждаешься вкусом власти, моя драгоценная? Осторожнее, он довольно ядовит». Сбылось еще одно ее предсказание. Он все больше уставал от того, что не с кем было поговорить. Остальные либо соглашались с ним, либо отказывались проявлять свои истинные чувства, страшась его могущество. Император обречен на одиночество. Ее следующие же слова заставили его резко подняться. «Мой господин, кажется, мы просчитались. Мы думали, что Стаффа будет заключать сделки не только с нами. Мы смирились с тем, что должны будем убрать его из-за службы у сосанцев». К моему глубочайшему изумлению, он отверг как сассанские предложения, так и наши. Император он даже не явился на переговоры. Нам пришлось иметь дело с одним из его заместителей и в присутствии сассанского посланника. Точный список моих действий и предложений приложен к этому рапорту. Достаточно сказать, что компаньоны вообще не прислушивались к нашим нынешним предложениям, ни к предложениям противоположной стороны. здесь же приложен пакет подготовленный людьми командующего я думаю вы найдете в нем много интересного невероятно Стаффа отклонил самый большой контракт который ему когда-либо предлагали он даже не выслушал предложение риги или Сассе. неожиданно тибальта пронзила дрожь что это значило какие намерения были у Стаффы? готовился ли он стать пиратом или еще хуже «Может, за этим стоит какой-то тайный умысел, замысленный им и соссанцами во время действия последнего контракта?» Тибальд поднял папку с керамического столика перед ним. Он поморщился, глядя на сломанную печать, потом снова посмотрел на экран, а Илли продолжала. «Ещё пришли доверительные сообщения с этриотических астероидов о том, что Стаффа уехал. Просто скрылся». Ее губы дрогнули в торжестве. Но император, он отдыхает где-то на Риге, и у меня есть все основания надеяться, что я отыщу его. Я буду информировать вас о ходе поисков. У Тибальта отпала челюсть. Командующий исчез? Самая важная фигура в политических кругах свободного космоса? Отдыхает, черт побери! Или наклонила голову в задумчивости. Что касается компаньонов, мне не удалось заинтересовать их ни одним предложением. Одним возможным исключением могла бы стать Старга. Заместитель командующего, Лайма, намекнула, что Стафф, возможно, заключил бы контракт сражаться за Империю в этом внутреннем вопросе. В результате я предлагаю дать этому паровому котлу покипеть еще немного. Она сделала шаг вперед и коснулась рукой подбородка, показывая глубокую задумчивость, и Тибальт согласно кивнул во время образовавшейся паузы. Ее глаза загорелись. Полагаю, император, что мы должны позволить повстанцам несколько закрепиться, возможно подкинуть оружие, а после этого, например, неопытный командир возглавит карательную экспедицию, и в результате его действий вся команда попадет в руки торганцев. А если среди командования в критический момент пойдет разброд, не случится ли так, что наша ситуация может показаться достаточно отчаянной, чтобы обратиться к компаньонам и помощи их оружия? Она вопросительно подняла бровь. «Это должно сработать. Ох, какая или умница!» «Будь у меня весь такой совет, черт возьми, Стафу и его мясников, у меня был бы весь свободный космос в руках». «Но должен же быть вероятный кандидат на повышение. Второй начальник штаба?» «Нет, лучше кто-нибудь рангом поменьше, непримечательный человек». Все стало вставать на свои места. А первое тарганское подразделение, уже однажды побывавшее под обстрелом, снова может отправиться в самое пекло, заметил Тибальт. В конце концов, его ряды только что пополнили 20 командиров резервистов. Терять нам нечего. В то же время, император, я буду ожидать вашего вердикта на мой рапорт. Или почтительно склонила голову. в шутливой манере, которую только Тибальд мог понять, глядя на ее неиспадающий каскад черных блестящих волос. Он повернулся к своим приборам. «Министр внутренней безопасности, ваши рекомендации и рапорт приняты и одобрены. У меня для вас только один приказ – найти стаффу».